Часть вторая. Глава шестая. Синдор. Доверить оберегать Чахлу Белобрысому, да ещё и непроверенному боем, а пришлому... Я переругался с поганки не на шутку и на Эслана рыкнул не хуже его тёмного дружка, но Чахла уперлась, властным тоном объявив. «Я приняла решение. Основная угроза может прийти извне, поэтому я и оставляю тебя здесь, тебя и Эслан что из меня плохой шпион, я даже не спорил. Но почему тёмный, а не светлый? Почему она берёт с собой почти неизвестного мужика? А я не готов доверить свою женщину этому матриархатному. тот поганка заткнулась, приоткрыла рот и уставилась на меня так, словно я что-то неожиданное сказал. «Нет, Кикимора, меня свари! Я с ней просто так таскаюсь, и целоваться лезу всё время исключительно из-за её красоты неземной». Мне несколько раз во сне удавалось чахли и клыки приставить и кожу в зелёный цвет покрасить, а главное, грудь побольше и росточек повыше. Получалась шикарная арчанка с замашками моей поганки, её глазами и голосом. Сны были, ух! Но как-то раз я проснулся, наткнулся взглядом на настоящую чахлу, прижавшуюся ко мне, сладко посапывающую, бледненькую, без клыков, и чего-то прям даже стыдно перед ней стало. «Ну, не красавица она у меня», Зато характер наш, орчий, а это важнее. «Слушай, ну сам подумай». Поганка быстро отдышалась, перестала из себя властную первую жену строить и решила пойти против меня хитростью. Вот прямо чую, как она всю свою женскую хитрость в кулак собрала, чтобы по мне им стукнуть. Голосок стал ласковый, сладкий такой, вкратчивый, глазки кокетливые состроила. Прямо всё оружие против меня». «Раз он матриархатный, значит, привык женщин защищать и их слушать. Так что мы там вдвоём быстро справимся, ведь в подземелье я знаю, что делать. А вот вытаскивать нас оттуда уже вам придётся. Ну и если со мной что-то случится, ты же всегда сможешь ворваться через эту хлипкую дверь и перебить всех». «Давай, может, сразу с этого и начнём?» Я умоляюще посмотрел на Чахлу, признавая про себя, что рассуждает она верно. «Но всё будет хорошо». Успокоила меня поганка. Обняла, поцеловала, а потом также уверенно заявила. «Пойдёмте ждать, когда ужин принесут. И тогда действуем по плану». По плану мне надо было отвлечь охранника, чтобы Чахла смогла тихо просочиться в подземелье и найти там своего знакомого. Я пошевелил тушами. Они качнулись. Мужик ожидаемо полез посмотреть. Я засел за дальними бочками, они были самые высокие. Эслан притаился за дверью, чтобы помочь мне, если одного моего кулака охраннику будет мало. Но всё обошлось. Чахла с тёмным белобрысом проскользнула за дверь, а Светлый остался со мной. «Ну что, слепок с снял?» — сообщил он мне с довольной ухмылкой и покрутил перед носом куском сыра, в котором действительно был впечатан след от ключа. «И когда успел?» Я охранника, может, на минуту отвлёк, не дольше, и белобрысый по плану должен был в коридоре прятаться, а не в ключике играть. Теперь надо придумать, из чего бы его сделать по-быстрому. эслон принялся прогуливаться по кладовой, изучая то мясную косточку, то деревяшки какие-то. Вот на большой деревянной поварёшке он и угомонился. Уселся в уголочке и принялся стругать что-то из её черенка. похоже ключ. А я едва сдерживался, чтобы не начать бегать по кругу или вломиться в то самое подземелье с ноги. Зачем мне ключ, когда из двух ударов топора эту дверь с петель снесу? Придумали тоже. Двери, ключи, шатёры, спящую орку входа. Время тянулось отвратительно медленно. И если бы не Эслан, я бы уже давно был в том подземелье. А так я даже в коридор из кладовой выбежать не успел. Зелёненький, не психуй, у них всё в порядке. Сядь, фактурная прелесть, не отсвечивай. На прелести прочие странные шуточки я уже не обижался, но в конце концов на всё в порядке, вспылил. С чего ты решил? Кто тебе сказал? Может, они давно в беде и их спасать пора. Зелёненький с твоей крошкой пошёл мой друг. Он убивает, как дышит, не задумываясь, и поверь мне, тех, кого он признаёт почти или теири, очень немного. Местные охранники точно не удостоятся. Мужики они, может, и крепкие, но медленные, а нож убивает быстро. Много ножей — ещё быстрее. Я вспомнил, что вся куча оружия, которую мы вытрясли из двух тёмных, потом куда-то испарилась и, почти не напрягаясь, догадался, куда именно. «Как думаешь, бабу вашу Алран того?» «Не знаю уж, какая болотная хмарь меня за язык дёрнула». Спросил и сам же на середине заткнулся, вспомнив, как излился ну вот Кольнуло что-то. Баба злая была, конечно, но сдохнуть, как еда кровососа, не очень достойная смерть. Не то, чтобы она её не заслужила, смерть в смысле. Майнстен. Думаю, развлекаться оставил. Деликатез же. Не очень весело усмехнулся Эслан. Эльфийская кровь древняя, смаковать долго будет. Сразу не убьёт. А зря. Последние два слова Белобрысый процедил непривычно зло. Но я его понимал, конечно, дурная баба и мстительная. Таких в живых оставлять опасно. Каарис. Я едва удержалась, чтобы не подбежать сразу. Выстоять, дождаться, пока всех заключённых накормят, и охранники уйдут есть сами. Все. По правилам один должен был остаться караулить. Но, как я и подозревала, эти правила никто не соблюдал. Расслабились. В основном здесь держали в заключенных тех, кого нельзя было перевести в нормальную тюрьму в Саомой Тиспарии. Это был или воспитательно-переубедительный акт, или пауза в ожидании подтверждения преступления и последующей тихой казни. И спасать ни первых, ни вторых желающих не находилось уже очень давно. Выдержать еще почти полчаса, пока охрана скроется в своем закуточке, оказалось ужасно трудно. Я едва выдержала это испытание а потом надо было же ещё перебежать поперёк коридора так быстро, чтобы меня не заметили из соседних камер. Я вцепилась в прутье решётки и уставилась на сидящего на каменном полу Тхаариса, всегда ухоженного, идеально одетого, стремившегося соответствовать своему статусу, доставшемуся не проству, а по счастливому стечению обстоятельств. Он почувствовал мой взгляд лишь спустя почти минуту, а то и дольше. Настолько сильно погрузился в свои мысли. Увидев промелькнувшее в его взгляде удивление, а потом радость, я грустно улыбнулась и приложила палец к губам. Но Тхаарис и сам понимал, что надо помалкивать и не привлекать внимания. Подойдя ко мне почти вплотную, он протянул руку и погладил меня по щеке. Ледяные грани. Как давно уже он не позволял себе ничего подобного. Только в детстве утешая или успокаивая. А едва я из угловатого подростка превратилась в девушку, Все ласковые прикосновения закончились. Только вежливое общение с поклонными реверансами хорошо хоть не навы. Так, главное не расплакаться. Ещё успею. Потом. Кривовато улыбнувшись, я принялась изучать наручники, которыми Тхаарис исковали. Понятно, что для высших драконов они были особенные, блокирующие способность к обороту и к внутренней магии. Но я быстро нашла в них изъян. Они не были защищены от воздействия извне. Всё это время мы молчали. Задумчивый взгляд мужчины, стоявшего рядом, близко, почти вплотную, не отвлекал, а помогал сосредоточиться, напоминая, что нам надо торопиться. «Что ж, придётся рискнуть. Второй раз я сюда проникать не собираюсь. Да и не получится уже так просто». Или Наарис предупредит мужа, или сам Роаброн решит переместить важного узника поближе, или... Да мало ли что может случиться. Действовать надо было сейчас. И аккуратно. Я попробовала чуточку разозлиться, совсем капельку. Ещё капельку, ещё. Под внимательным, спокойным взглядом в упор разозлиться так, чтобы активировалась магия, у меня не получится. Надо. Уходим. Тёмный эльф возник у меня за спиной, словно из ниоткуда. Нет, понятно, что у меня нет на затылке глаз, но его появление оказалось неожиданностью и для Тхаориса, который как раз смотрел на противоположную стену коридора, украшенную факелами. Я ткнула пальцем в наручники, а потом отрицательно помотала головой. Эльф нахмурил белые брови, так странно смотревшиеся на чёрном лице, потом прикоснулся к наручникам сам и тут же отдёрнул руку. Похоже, сила, рассчитанная на обезмогичивание драконов, вытягивает магию и из древних. Но тогда получается, что они не срабатывают только на меня? А я-то решила, что поняла их секреты, сейчас всех спасу. Но не вышло. Я — бескрылый, бесполезный, никчёмный дракон. От меня никакого проку. Я даже собственного жениха освободить не могу. Ледяные грани. Во мне сразу столько магии заискрило. Я даже испугалась, что не справлюсь и придётся меня макать в бочонок с вином, например. Потому что до озера даже синдер не успеет добежать. Я злилась на саму себя, от всего сердца, по-настоящему. На свою беспомощность, глупость, трусость. И когда эльф очередной раз прислушался к происходящему в закутке у охраны и сурово посмотрел на меня, намекая, что время истекло, я вцепилась в один из наручей. Мои собственные руки, просунутые через прутья решётки, ударились о них от страшного усилия. Но резкая боль лишь увеличила мою злость. Тхаорис едва успел поймать первый разломанный наруч, не дав ему с грохотом упасть на каменный пол. А я уже разломала второй. И обессиленная... Едва сдерживаясь, чтобы не закричать от жгучей болезненной рези в пальцах и выворачивающей ломоты в костях, повисла на успевшем подхватить меня эльфе. Меньше чем через минуту мы оказались у двери, которая почти сразу же приоткрылась.